Олтер смотрел на новое подтверждение бедности, и сердце его сильно билось. В высокой куче валялись ржавые щиты, сломанные пики, ненужные конские упряжь и колёса повозок. Святой Эйдан шептал юноша, качая головой: "Мой дед сошёл с ума. Здесь был чудесный парк, моя мать так гордилась им. У нас росли четырёхсотлетние тисы, Сейчас от них не осталось и следа. Может, твой дед их продал, заметил Тристрам. Обадство обычно хорошо платят за тисовые деревья. Дополняя картину, повсюду сновали куры. Они рылись в дорожной пыли, сидели на колях чистокола и недовольно кудахтали сверху. Даже подъёмный мост, лежавший на земле среди остатков проржавевших цепей, был покрыт птичьими перьями. Олдер увидел, что вода в во рву была покрыта плавающей там соломой и заросла грязными водорослями. Он почувствовал себя страшно униженным. Вилдеркин пустил друзей в дом. Он выглядел довольным и спокойным. Под одеждой у него обрисовывалось круглое брюшко. И было ясно, что дома люди не голодали. Олтер заметил, что синишаль сильно постарел. У него слезились глаза, и на щеках и носу выступили красные прожилки. Старику уже близилось 50, а в те времена это была уже старость. "Привет, мастер Олтер", обрадовался он. "Мы ждали тебя позже. Тебе передали послание?" "Давил" Человек из Булейра пришел в Оксфорд, чтобы сообщить мне все. Его послал Саймон Батри. Его послал Саймон Батри? Старик был поражен. Интересные новости. Саймон законник у графа. Может он оставил тебе землю? Земля. После конфискации это слово у них дома все произносили с такой страстью и желанием. Земля была единственным источником процветания и давала возможность жить в комфорте и безопасности. Как было страшно не иметь земли. Старик Вилл мне известно ровно столько, сколько и тебе. Они вошли в прихожую с низко нависшими балками. На них пахнуло затхлым и непроветренным воздухом. Неужели дом находится в таком же запустении, как и двор? Старик Вил спросил у Олтер, касаясь грубой тканой одежды синешалью: "Что у вас случилось?" "Всё, мне кажется, в таком запустении, кругом воняет свиньями, курами и гниющим дерьмом. Что это за куча мусора в бывшем тисовом парке?" "Мы пытаемся продержаться." "Вот что я вам скажу, мастер Олтер", мрачно ответил Вилдеркин. Почему вам не нравится то, что мы делаем, чтобы как-то прокормиться? У нас осталось несколько акров неплодородной земли, а прокормить следует 12 мужчин и 4 женщин и еще 2 мальчишек-вилланов и эту шлюху-молочницу. Вилланы. В феодальной Англии до 15-16 веков крепостные. Но мы не стали возражать против свиней и кур, если бы знали, что нам хорошо за них платят на рынках Лондона. Да, мы продаём наши продукты в Лондоне. Что касается брошенных металлических изделий, то за них со временем мы тоже получим деньги.